Ваша семья — это лаборатория общества. Когда вы установите общее основание с вашим бывшим супругом, вы скажете обществу лучше, чем некоторые теоретики, как два бывших супруга могут взаимодействовать. Когда вы придете к соглашению по основным правилам поведения, вы скажете обществу о реальных правилах для партнеров вместо идеализирование отношений разведенных пар. Когда вы и ваш бывший супруг решите поставить ваших детей на первое место, а свою борьбу друг с другом на второе, вы поддержите семьи, а не разрушите их. Когда вы и ваш бывший супруг перечислите ваши проблемы и придете к реальным решениям, Вы, как четыре семьи в этой главе, благополучно выйдете из своей ситуации и максимально увеличите шансы своей семьи построить успешную, послеразводную жизнь. Даже когда дискуссии у вас не получаются, и вы, и ваш бывший супруг будете нуждаться в посреднике и анализировать свою точку зрения, вы все равно уже будете находиться в развивающихся отношениях, а не в безнадежных. Я твердо верю, что ваш официальный развод, та часть, которая решается адвокатами, произойдет после того, как вы установите ваши партнерские соглашения, не раньше. Один раз установленное ограниченное партнерство будет способствовать установлению официальных соглашений на базе общего основания, что поможет и детям, и родителям. Установил и семейным правилам для переговоров и компромиссов, вы и ваш бывший супруг потратите меньше времени и денег на адвокатов, выполняя свои эмоциональные и финансовые обязанности. Дети и вы только выиграете от такой постановки вопроса. Глава 6: Когда семья увеличивается. Последствия разбода. В ответ на просьбу учителя первой ступени рассказать о своей семье, маленькая Дженни вскакивает со своего места и, торопливо глотая слова, начинает говорить. Ну, это, во-первых, мамочка и Дэвид, с которыми я живу в течение недели. Во-вторых, папочка и Сара, которых я навещаю по субботам и воскресеньям, кроме тех дней, когда я хожу в танцкласс. Тогда я остаюсь у бабушки, потому что она очень любит балет. Мой старший брат Тимми все время живет с мамочкой и Дэвидом, так как мой папочка не его папа. Его папочка Дэвид. Есть еще мой второй старший брат, который приезжает и играет со мной на Рождество и в другие дни, когда я живу у папочки. Мама Джеффри живет в Сиэтле, и моя мамочка и Дэвид не любят ее. У меня еще есть маленькая сестренка Нина, живет с папочкой, она только что начала ходить. Когда я приезжаю к ним на уикенд... Я играю с ней и учу ее разным вещам. Она уже умеет говорить «хи, джай, джай». Это я научила ее. Моя другая сестричка Тереза и я часто играем вместе. Она того же возраста, что и я. Тереза все время живет вместе с папочкой и Сарой. Хотя иногда, когда я приезжаю к ним по субботам, она гостит у своего настоящего папочки. Тереза зовет мою папочку Стил, а иногда и папа, но своего настоящего отца она всегда зовет папочка. У меня еще есть большой брат, который сейчас учится в колледже, Грек. Он обычно проводит время со своими друзьями, когда я бываю у Сары и папочки, но пару раз он брал меня с собой в кино, а однажды прокатил на своей машине до колледжа. Пересчитав на своих пальцах, Дженни с гордостью заявляет. У меня три брата, три сестры,